Глава восьмая Урса ждет, что утро принесет с собой перемены, но следующий день, совершенно обыкновенный, ничего особенного не происходит. Сив, как обычно, приходит будить их с Агнетто с утра пораньше, раздвигает занавески на окнах, хотя теперь, когда прежние шторы пришлось заменить на дешевые хлопковые, утренний свет все равно проникает в спальню. Урса помнит те старые шторы из плотного синего бархата, помнит, как она пряталась в их мягких складках, наблюдая, как мама сидит перед зеркалом и расчесывает свои густые светлые волосы, которые унаследовали обе ее дочери. Но пять лет назад синие шторы пришлось продать. И шторы, и туалетный столик, и даже серебряные расчески и гребни. Тогда папа вложился в очередное убыточное предприятие. Эта комната раньше была маминой гардеробной, а теперь здесь спят Урса с Агнетто. Верхний этаж закрыт. «Агнетто в ее состоянии даже лучше внизу», — сказал папа, когда Урса начала возмущаться, что ей не хочется переезжать из своей большой комнаты. «Чем меньше лестниц, тем ей удобнее». и потом слишком дорого выйдет топить камины на всех этажах. И какой смысл держать столько мебели в вечно пустующих комнатах? Я собираюсь ее продать, хотя, может быть, мы возьмем квартирантов. Тогда мебель понадобится». Урса рада, что квартиранты так и не появились. Ей не хочется, чтобы в их доме спал кто-то чужой. «Впрочем, теперь уже не придется об этом переживать». Ведь совсем скоро она сама будет спать рядом с чужим человеком в своем собственном доме. При одной только мысли об этом у нее дрожат руки. Она надеется, что Авесолом Корнет будет недолго оставаться чужим. сив ставит перед Агнетто поднос с завтраком. Тот же самый серебряный поднос, на котором она вчера подавала чай гостю. Урса улыбается, сив оценив ее старания. Агнетта опять плохо спала, ее ноги запутались в простынях. Урса расправляет ее постели помогает сестре сесть, подложив ей под спину подушки. Сиф убирает поливательницу, встревоженно морщит лоб. После завтрака надо будет опять подышать паром. «Нет, Сиф, не надо, пожалуйста», говорит Агнетта. У нее хриплый голос в груди, влажно свистит. «Я хорошо себя чувствую», «Честное слово!» «У нее до сих пор раздражение под носом еще с прошлого раза», — говорит Урса. «Может, сегодня и вправду не надо?» «Врач сказал каждый день». Сив поджимает губы. «И ей помогает». «От этого пара мне больно», — говорит Агнетте, когда Сив уходит готовить горячую воду. Она прикасается к болячке под носом, где воспаленная кожа растрескалась и покраснела. «Я знаю», — говорит Урса и гладит сестру по голове. «Она мылась буквально вчера, но сегодня от нее опять пахнет потом. Можно будет прикрыть тебе нос маминым шелковым платком». «Голубым, да?» — урс открывает мамин шкаф. На верхней полке стоит деревянная коробка с носовыми платками и прочими женскими мелочами, которые папа еще не успел продать. Урса берет любимый платок сестры и отдает ей. Агнетте пропускает его между пальцами, прижимает к лицу. Ешь, Агнетте. Нам надо говорить по-английски, предлагает Агнетте. Тебе нужно практиковаться. Он шотландец. Но он все равно говорит по-английски? Да. Ну вот. Ну вот, отвечает Урса по-английски. Ешьте, Агнетте. Агнетта откусывает кусочек хрустящего хлебца. Он такой сухой. Хлеб — величайшая благодать, — говорит Урса с притворной строгостью, копируя интонации сив. Но рассмешить Агнетта непросто. У сестры и так мало радости в жизни, а теперь у нее потихоньку отбирают и то немногое, что еще осталось. В прошлом месяце доктора запретили ей есть влажную пищу, и она до сих пор не привыкла к такой диете. Урса подозревает, что врачи сами не знают, как ее надо лечить. Вряд ли легким сестры станет хуже от горячего супа. Сив приносит большую миску с дымящимся кипятком и стеклянный флакончик, который оставил им доктор. Когда она собирается откупорить флакон, Урса протягивает руку. «Спасибо, Сив, я сама». Сив, прищурившись, глядит на нее. «Семь капель», — так сказал доктор, «иначе оно не поможет». «Я знаю». Сив кладет флакончик со снадобьем в протянутую ладонь Урсы, быстро целует Агнетте в лоб и выходит из комнаты. «Ты же не будешь мне капать все семь?» «Одной вполне хватит». Агнетте умоляюще смотрит на Урсу. Урса капает в воду четыре капли, и крутит в миску, чтобы желтоватое масло растеклось по поверхности. От запаха щиплет в носу и слезятся глаза. Она ставит миску на столик рядом с кроватью Агнетте, помогает ей сесть и наклониться над паром. Агнетте прижимает к носу мамин голубой платок. Урса кладет руку сестре на лоб, чтобы ее поддержать, и накрывает ей голову полотенцем, чтобы не выходил пар. «Дыши глубже». Она прижимает ладонь к спине Агнетта, слышит и чувствует на ощупь ее медленные тяжелые вдохи и ее влажные хриплые выдохи. Она считает их вслух, и на сотом выдохе Агнетта выныривает из-под полотенца. Ее лицо раскраснелось от пара, слезы льют градом, платок весь мокрый. Она кашляет и выплевывает сгусток мокроты в чистую плевательницу, которую Сиф принесла вместе с завтраком. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает агнетта когда Урса закрывает поливательницу крышкой и отставляет в сторонку. «Я хотела спросить то же самое у тебя. Мне больно, в нос очень жжет. Это кошмар и ужас, и жалко, что доктора совершенно меня не слушают. Теперь ты. Как я себя чувствую?» «Да. В связи с чем?» агнетта закатывает срезящиеся глаза. в связи с тем, что теперь у тебя есть жених, и ты совсем скоро выйдешь замуж. Несмотря на все жалобы, Урса слышит, что сестре дышится легче. Я себя чувствую, как и раньше. Хочешь сегодня спуститься вниз? Не хочу. Расскажи мне о нем. Я же почти ничего не знаю, говорит Урса. А все, что знаю, я уже рассказала вчера. Расскажи еще раз. Урс рассказывает еще раз, потом еще раз и еще. В тот день папа к ним не заходит, и на следующий тоже. Сив говорит, что он ходит в гостиницу к Авесолому, и они обсуждают приготовление к свадьбе. Агнетто недовольна, что жених не ухаживает за невестой и донимает Урсу расспросами. «Почему он тебе не пишет?» «Мы с ним познакомились только позавчера. И все равно...» какой смысл мне писать я не умею читать он мог бы спеть серенаду или еще что нибудь урса пожимает плечами хотя это наверное неважно говорит агнетта наверное достаточно и того что он увидел тебя и захотел на тебе жениться да наверное в этом есть что то романтическое думает урса когда человек тебя даже не знает но уже любит интересно а папа писал письма маме Она тоже не умела читать. Агнета мрачнеет, и Урсе становится ее жаль. Может быть, и писал. Спроси у него самого. Урса знает, что и не спросит. И она сама тоже не спросит. Стоит упомянуть маму, и папа буквально разбивается в дребезги, даже теперь, по прошествии стольких лет. В последнее время Урса начала замечать, как он на нее смотрит, с ужасающей грустью в глазах. Она знает, что с каждым годом становится все больше похожа на маму. Может быть, папа поэтому так упорно ее избегает, хотя раньше он с ней разговаривал обо всем на свете. Раньше они были очень близки, а теперь его молчание стало заразным. «Сейчас все было бы по-другому», — размышляет Урса. «Все было бы иначе, если бы мама не умерла в родах». если бы выжили оба — и мама, и их с Агнете маленький братик. Если бы папа не потерял все свои деньги, если бы они все втроем — Урса, Агнете и их младший брат — прятались в складках синих бархатных штор и наблюдали, как мама расчесывает свои золотистые волосы, пока они не начнут потрескивать. Но агнетта все равно была бы больна, и она, Урса, все равно вышла бы замуж за незнакомца и уехала бы вместе с ним в далекие края, о которых даже не слышала. агнетта внезапно хватает ее за руку. «Ты же будешь по мне скучать, да?» Урса хочет ответить «да». Она хочет сказать, что сестра для нее как воздух, что у нее нет и не будет подруги ближе. Но она не говорит ничего, просто смотрит в глаза Агнеты, взяв ее тонкое лицо в ладони и надеется, что сестра все понимает без слов. Вечером, накануне свадьбы, они ужинают с папой в столовой впервые за многие месяцы. Агнеттовы выносят из комнаты вместе со стулом и спускают по лестнице. Это непростая задача, они все взмокли, пока дотащили ее до столовой. Но вот, наконец, все готово. Агнетта удобно устроена за столом на месте, ближайшем к камину. Сив укутывает ее шалью и стоит чуть поодаль пристально наблюдает за своей подопечной, готовая в любую секунду броситься ей на помощь, словно Агнетта может свалиться со стула, опрокинувшись, будто лодка на бурных волнах. Но Агнетта сидит прямо и даже почти не кашляет. Отец наливает Урси крошечную рюмочку аквавита, Он горький, как лекарство, но она заставляет себя проглотить обжигающую горло жидкость, и едкий жар сменяется мягким теплом в животе. Осмелев от выпитого аквавита и от присутствия Агнетте, Урса спрашивает у отца, как он познакомился с авесоломом-корнетом. Агнетте прекращает жевать и внимательно слушает. Урса знает, что сестра представляет себе всевозможные романтические сценарии. «Мы познакомились в гавани», — говорит папа, не глядя на Урсу. «Он увидел мой крест, подошел и похвально о нем отозвался». Этот крест папа носит в жилетном кармане на блестящей часовой цепочке. Урса знает, что папа частенько его вынимает и безотчетно сжимает в руке благочестивый нервный тик. Он рассказал о своей миссии в Вардё, куда бог назначил его на служение. «Я думала, его назначил губернатор», — говорит Урса, подмигнув Агнетте. Но папа не принимает шутливый тон и наливает себе еще рюмочку аквавита. Над губернатором стоит король, а над королем — бог. «Смотри, как бы твой муж не расплющился в смятку», — говорит Агнетте, подмигивая в ответ. Урса берет ее за руку под столом. У Агнета такая мягкая рука, что Урсе хочется прижаться к ней щекой, поцеловать и никогда не отпускать. Он искал подходящий корабль и невесту. «Именно в таком порядке?» — шепчет Урса, и Агнета фыркает так внезапно, что заходится кашлем. Сив бежит к ней с плевательницей наготове и Урса еще крепче сжимает руку сестры, пока приступ кашля не отступает. Папа опрокидывает в себя рюмку и говорит, обращаясь скорее к себе самому, чем к дочерям. «Я предложил ему проезд до Вардё по хорошей цене. А заодно и меня», — мысленно добавляет Урса. Агнетто надо отвезти наверх, и Урса решительно заявляет, что сделает всё сама. Ей приходится подоткнуть юбки повыше, чтобы не споткнуться на лестнице, Сестра у нее на руках вся горячая и почти невесомая, как новорожденный щенок. Агнета обнимает Урса за шею тонкими, как веточки, руками и бормочет сквозь хрипы в груди. «Не очень-то романтично, да?» «Мне нормально», — говорит Урса. Агнета разочарованно морщит нос. В кой-то веке Агнета спит крепким сном, зато Урсе, взбудораженный аквавитом, не спится. Она потихоньку встает с кровати, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу. Из окна виден порт. На таком расстоянии корабли у причала кажутся совершенно игрушечными. В порту всегда людно и шумно, работа кипит даже ночью. «Мир живет своей жизнью», — думает Урса, и у нее в животе, оттяжелевшем то ли отстрепни сив, то ли от страха, пробивается тихая радость, что скоро ей предстоит сделаться частью этого необъятного мира. Когда утром Урса покидает дом, он уже начинает казаться пейзажем и сновидения. Здесь все знакомо, но все какое-то странное и чужое. Видимо, потому что она уезжает далеко и надолго. Может быть, навсегда? Урса гонит прочь эти мысли. Она дочка судовладельца, конечно, она вернется домой. Папа подходит к Урсе в коридоре и прикасается к ее руке, что в последнее время бывает так редко. «Твоя мать», — говорит он, быстро взглянув на Урсу, и не может продолжить, словно у него в горле встал ком, перекрывший дыхание. Урса надеется, что продолжения не будет, потому что её глаза и так опухли от слёз после прощания с Агнеты. Не помогли даже холодные примочки, которые ей сделала Сиф. Папа берёт Урсу за руку, ведёт к себе в кабинет, где царит полумрак, зажигает лампу на секретере, вынимает из ящика что-то маленькое и блестящее. Это должно быть у тебя. Это крошечный стеклянный флакончик, когда-то стоявший на мамином туалетном столике, когда мама была жива, когда столик еще не продали. Урса открывает флакончик и прижимает к запястью почти выдохшийся аромат сирени. «Спасибо, папа». Она надеется, что теперь папе будет полегче. Теперь ему больше не надо переживать, как прокормить и одеть старшую дочь. Может быть, он наймет для Агнеты служанку, чтобы Сиф не приходилось справляться одной? Все решилось так быстро, что у них даже не было времени дать объявление о свадьбе в газету, и хотя все приданное Урсы состоит из морской перевозки на север, флакона духов и платья умершей матери, все равно это хорошая партия. Ее муж — комиссар, назначенный на эту должность по личному ходатайству самого губернатора. Папа целует ее в лоб, его руки дрожат, от него пахнет застарелым пивом, едким солодом и дрожжами. Позже на венчании в церкви муж, скрепляя их брак, целует ее в то же самое место на лбу. От него не пахнет ничем, он чист, как снег.